Глава 66. Лизама Тэй снова увиделась с Мартинес и Мотуэле через несколько дней. Достаточно быстро, принимая в расчёт то, с чем им пришлось столкнуться. Именно поэтому они не смогли дать однозначного ответа на вопрос, действительно ли будущий посол убил свою жену. Скорее всего, кто-то напутал, подвели итог Мартинес, вероятно, при идентификации, проведённой в Таиланде. Или здесь у нас с трупом, найденным на озере Миларен. Но подожди, перебил его Матте. Поправь меня, если я ошибаюсь, но у нас, значит, два мёртвых тела, трупы двух разных женщин с одинаковой ДНК. Да, подтвердил Маттела. Всё выглядит ведь именно так. Ту, которая погибла во время цунами, Джей Ди Кунчай кремировали в Таиланде сразу после этого. А потом появляется труп на острове Озеро Миларин. Останки в виде частей скелета, зубов, волос кого-то, явно не кремированного. Женщины, вероятно, убиты несколько лет спустя, но с такой же ДНК, как у Джей Ди Кунчай. И мы можем исключить вероятность... Сколь бы странным это не выглядело, что говорим об однояйцевых близнецах. «Да, все похоже указывает на это. Я разговаривал с нашим экспертом, и, по ее мнению, вероятность рождения у женщины однояйцевых близнецов составляет примерно 1 к 250, а если говорить о девочках, она еще ниже — 1 к 250 с половиной примерно». «Печально слышать», — сказала Маттей. «Конечно», — согласилась Мартинес. «Но все еще интереснее. Данные, полученные о рождении Джей Ди, указывают на то, что она родилась одна. Можно ли утверждать это с вероятностью сто процентов? Да, если ты присутствовал там», — стоял и смотрел, но никак иначе. «Пусть Джей Ди родилась в лучшей больнице Бангкока», и все в карточке ее матери говорит о том, что она одна появилась на свет. Но данную возможность мы, значит, все равно не должны исключать. Да, я, конечно, так и поступила бы, кроме того, я кое-что выяснил у нашей коллеги, которая занимается данным направлением в расследовании, она просто феномен, как мне показалось, После общения с ней ботаники из телесериала Теория большого взрыва выглядят абсолютно нормальными людьми. Я не встречалась с ней и не видела сериал, буркнула Маттей. Тогда тебе, пожалуй, стоит сделать это, сказала Мартинес, по крайней мере, посмотреть сериал, та, которая работает у нас, пожалуй, немного за гранию, но какое это имеет отношение к нашему делу. Само по себе никакого, пожалуй, причами Мартинес, но когда я разговаривала с ней о нашей ситуации, она поведала мне: "Да, всё у на своего конька, мягко выражаясь", и упомянула, помимо прочего, что согласно последним научным данным, даже однояйцевые близнецы могут иметь разную ДНК. Пока учёные нашли два отличия. Одно известно довольно давно, и одно обнаружено только в этом году. И какие в связи с этим выводы мы должны сделать, спросил у Маттей. Никаких, если верить нашей коллеге, просто последние отличия не касаются профилей ДНК, которые мы используем. Приятно слышать. Конечно, согласилась Мартинес и широко улыбнулась. Тогда остаются две возможности, и это не я, а наша ботаничка додумалась данных, до ты готова слушать? Становится всё интереснее. По её мнению, Первое объяснение может сводиться к тому, что тело ДЖД никогда не кремировали, а спрятали на острове озера Миларен, сказала Мартинес. Это выглядит маловероятным, и наша ботаничка согласна со мной. Остаётся только одно объяснение, продолжила она, что кремированное в Бангкоке тело не принадлежало ДЖД Кунчаю, судя по материалам, имеющимся в распоряжении следственной группы. кого-то, скорее всего, кремировали, но явно не её. Пусть та женщина якобы имела ДНК-профиль GD и её также идентифицировали иными способами, в том числе с помощью близких, помимо прочего, опознавших её. И какой вывод наш эксперт делает из этого? Что при идентификации в Таиланде произошла ошибка. Там было тело не Джиди, а какой-то другой женщины. Это единственное и простое объяснение того, что она через какое-то время появилась здесь, в Швеции, где её убили. Никакого самоубийства или прочих фокусов. Я тоже так думаю, сказала Маттей. Тем самым проблема решена. Да, пожалуй, согласилась Мартинес. И поэтому я немного беспокоюсь за тебя. — Очень мило с твоей стороны, — улыбнулась Маттей. — Да, твоя забота греет душу. — Само собой меня тревожит, — сказала Мартинес, — когда человек вроде тебя считает, что проблема решена, как только удалось разрешить ее в интеллектуальном смысле. А как же все другие? Мы обычные люди, которые, конечно, догадались, что, скорее всего, произошла ошибка, но понятия не имеем, о чем идет речь. Кто допустил ее? — That's it. «Ит» примечание. «Что же это?» — конец примечания. «А что, кстати, думает сам Бэкстрём?» «Он придерживается точно такой же точки зрения, как ты», — ответила Мартинес. «Однако для него с этим никогда не было проблемы». Джиди Кунчаи не погибла во время цунами, её убили дома в Швеции, естественно, собственный мужик, безутешный вдовец сделал это. Никаких проблем для такого как Бэкстрём, но мы же всё равно можем согласиться, даже ты, Франк, хотя, как мне известно, тебе нравится жирная коротышка, чтобы Экстрём едва ли пришёл к такой мысли путём интеллектуальных размышлений. Я всё равно согласен с ним, сказал Маттей. И улыбнулась восторженно. Я тоже поддержал его Франк Матуаэля, у Бекстрёма дар, отсутствующий почти у всех других. А ты, Линда, как считаешь, спросил он Оттей. Как вы? ответила Мартинес. У меня другая беда. Прежде всего, я вижу практическую проблему, которая столь велика, что заслоняет все остальные, начиная с интеллектуального анализа Лизы и заканчивая звериными инстинктами Бекстрёма. Твой бывший шеф Твоя путеводная звезда в этой жизни Ларс Мартин Юханссон, человек, видевший сквозь стены, что по-твоему, он сказал бы относительно данной чисто практической проблемы. Будет день и будет пища, ответила Маттей. Да, именно так он и сказал бы, подумала она. Как только Мартинес и Матаели ушли, она попросила секретаршу позвонить шефу контрразведки. Она хотела встретиться с ним как можно быстрее, но не сразу, поскольку её ждал другой разговор, который требовалось провести прежде, чем они увидятся. Генеральный директор приняла решение, насколько я понял, сказал шеф контрразведки час спустя, опустившись на стул перед её большим письменным столом. Несколько решений подтвердил Маттей. Я слушаю. Во-первых, необходимо сразу же свернуть расследование, проводимое у нас против комиссара Эверто Бэкстрёма, и если тебя интересует причина, я, к сожалению, не могу её назвать. Печально слышать. Но я чувствовал бы себя намного лучше, если бы знал причину. Поверь мне, уверила его Лиза Маттей. На этот раз, по-моему, тебе лучше оставаться в неведении. Я должен истолковать это так, что мы передаём наши материалы в особый отдел для дисциплинарного дела, спросил шеф контрразведки. Нет, ответила Мэттей. Если кто-то с той стороны задаст нам вопрос, мы понятия не имеем, о чём они говорят. Нашего расследования в отношении Бэкстрёма никогда не существовало. Что я должен сообщить нашему контактному лицу из Министерства иностранных дел? Мы посоветовали бы им подождать с назначением Даниэлю Джонсону. Нет, они не должны выкидывать его анкету в корзину для бумаг, но пусть подождут, пока всё не выяснится. Извини меня, это может прозвучать глупо, но как мы вообще сможем ответить им, если сейчас свернём наше расследование? Вполне естественный вопрос. Я сама спросила бы то же самое, ответил Маттей. Пожалуй, я скажу так: всё решится со временем. Ага, да. Судя по всему, ты уверена в результате. Нет, мотнул головой Маттей. Но подобное вовсе не означает, что всё обязательно закончится плохо. По-моему, всё решится в любом случае, для нас, по крайней мере. Да, ну что ж, тогда пусть будет так. сказал шеф контрразведки и сделал попытку подняться. Тогда ещё одно дело, перебило его Маттей, о котором тебе, пожалуй, стоит знать. Завтра правительство объявит, что я работаю только до конца месяца. Мой преемник уже назначен, но я не знаю, когда обнародуют эту новость. Довольно скоро, мне кажется. Печально слышать, сказал шеф контрразведки и вновь попытался подняться. Я наверняка не одинок, и вот ещё что. Снова перебил его Маттей. Я обсуждала нашу проблему с преемником, и он разделяет моё мнение. Тебе лучше знать это, если ты захочешь поднять вопрос снова. Спасибо за информацию. Всё то, о чём ты сказала, мы естественно, сразу же выполним. Один вопрос чисто из любопытства. Да. Чем собираешься заниматься, когда твоя работа здесь закончится? Прежде всего, общаться с дочерью, ответил Маттей. Она скоро пойдёт в школу, поэтому всё очень, кстати. Других планов у меня пока нет.